Комиссар по безопасности лунной зоны приземелья встретил меня сухо. Это был уже не молодой, лысеющий, но еще крепкий мужчина, судя по произношению, скандинав. По всем признакам, бывший космический волк. Таких много в нашем секторе. Меня он знал, хотя я его видел впервые. Вероятно, он полагал, что ради такого случая могли бы прислать дознавателя и поопытней случившееся, разумеется, не могло быть поставлено ему в вину, но однако же и чести не делало. Предполагается, что комиссар, он на то комиссар, чтобы в его зоне ничего не могло произойти, без его ведома. Он должен всегда находиться именно там, где безопасность не гарантирована, и пресекать все безобразия немедленно. Ибо ясно, что если нет безобразий, то нет и происшествий, а если имеет место происшествие, то раньше на этом месте происходили безобразия. Кстати, идеологом такого подхода является все тот же Синяев, а вот позиции Гири двусмысленны. Как-то в приватной беседе он выразил такую мысль. «Всякая ситуация складывается из комического фактора с примесью головотяпства, так что мы не можем расслабляться ни на минуту». А потом добавил, что оговорился и что имелся в виду, конечно, Пресловутый космический фактор. Я воспроизвел этот пассаж комиссару и заявил, что отнюдь не собираюсь расслабляться и делать поспешные выводы, надеясь на взаимопонимание. Он рассмеялся, проявил интерес к тому, как поживает Петр Янович и в порядке ли его указательный палец. Я заверил, что вполне даже более того. Тогда он тяжело вздохнул. «Знаешь, — сказал он, — все же происшествие из ряда вон». Испытываю комплекс вины. Если бы прибыл Кикнадзе, а еще лучше Синяев, и устроил выволочку, на душе стало бы легче. А от тебя в данном случае толку мало. Нет отпущения грехов. Я, разумеется, обиделся. Мы посмеялись и приступили к делу. Осмотр места происшествий не дал никаких результатов, могущих пролить свет на причины аварии. Мы при участии экспертов и капитана старательно обследовали поврежденные конструкции на Челленджере и установили, что при касательном столкновении с кормовой частью злополучного Туэра повреждения должны быть приблизительно такими, какими они оказались на самом деле. Более подробную информацию должна была дать баллистическая экспертиза. Позавещавшись, мы решили ограничить доступ лиц, не имеющих отношения к расследованию в помещении поврежденного отсека и на верхнюю палубу, чем и ограничились в части драконовских мер. Капитан принял наше предписание без особого энтузиазма. Его волновали ремонтные дела, но и без комментариев. Осмотр поврежденной кормовой части Туэра, выловленной и доставленной в док, показал, что удар был не слишком силен, и соответствовал изменению баллистических параметров траектории. Носовой отсек вообще оказался в превосходном состоянии. Мы санкционировали доступ туда экспертной группы на предмет выявления неисправностей навигационного оборудования и агрегатов управления, после чего приступили к основной части предварительного дознания – допросу всех лиц, имевших прямое или косвенное отношение. Таковых оказалось примерно полсотни, и к концу процедуры я совершенно одурел. Главное, что удалось установить, никто толком не мог сказать, в силу каких причин туир вместо того, чтобы плавно причалить к Челленджеру, решил идти на таран. Четыре члена экипажа туиры находились в здравом уме и рассудке, были достаточно опытны в своем деле, и в один голос утверждали, что абсолютно никаких аномалий в показаниях приборов вплоть до момента потери управления не заметили. Капитан Туэра, довольно нахальный парень моего возраста, заявил, что лично выполнял обязанности первого пилота, занимая его кресло и держа руки на пульте управления. Туэр вдруг без всяких видимых причин отказался слушаться и перешел в режим самостоятельного полета, не реагируя на действия первого пилота. Второй пилот, как мне показалось более опытный, подтвердил показания своего капитана. Он заявил, что отродясь, ни о чем подобном не слышал, потому что судно вообще не реагировало на действия экипажа. Самое загадочное с его точки зрения было то, что у Туэра в распоряжении был довольно приличный телесный угол для выбора произвольного направления полета. Но немного порыскав, Он почему-то выбрал именно то, которое вело к столкновению. Пусть даже вся система управления вышла из строя. Как ему удалось столь точно прицелиться? Я поинтересовался, засекли ли они приближение дракаров. Все четверо ответили, что да, и более того, они даже успели понять, что задевают пилоты дракаров, но надеялись, что те успеют катапультироваться. Второй пилот заявил, что операция по разделке Туэра Является вершиной пилотажного искусства, и он склоняет голову перед памятью погибших ребят. Если бы доракары врезались в двигательный отсек, возможен был взрыв, и часть фрагментов Туэра непременно столкнулась бы с лайнером. О последствиях он может только догадываться. Я спросил, могли ли пилоты катапультироваться раньше, и означают ли их действия, что они сознательно жертвовали собой. Он ответил, что могли, но драккары бы тогда изменили траекторию, а рассчитать заранее, как именно, не было времени. Пилоты, катапультируясь, просто использовали все шансы в момент, когда результат атаки стал гарантированным. Вероятность того, что кому-то из них удалось бы спастись, ничтожна, но она была. Больше от него ничего существенного добиться не удалось. Что касается дракаров то подвергнуть их осмотру не удалось по той простой причине, что они превратились в груду космического хлама, разлетевшегося от места события во все стороны. Останки пилотов, хотя и были обнаружены, но по существу это были обугленные фрагменты. Личности пилотов могли быть идентифицированы только после анализа генетического материала. Что это означает, понятно без слов. В промежутках между допросами мы с комиссаром участвовали в заседаниях различных экспертных комиссий и групп, подписали целую гору бумаг и присутствовали при следственном эксперименте, имитирующем аварию. Условия были сносные, потому что авария моделировалась на компьютере. туир налетал на лайнер под различными прицельными углами и выяснилось, что последствия для лайнера могли быть катастрофическими. Реальный исход был просто подарком судьбы, и всех, кроме меня и комиссара, это чрезвычайно вдохновило. С моей точки зрения, результатом этой титанической деятельности был абсолютный ноль. Расшифровка показаний черных ящиков Туэра подтвердила показания экипажа, но ни на йоту не приблизила нас к пониманию столь странного поведения Туэра. То есть до критического момента приборы регистрировали все параметры в пределах нормы, а в самый критический момент дружно зашкалили и пребывали в таком состоянии до момента столкновения с драккарами. К концу расследования комиссар даже похудел от отчаяния и сделался каким-то серым. Я ему искренне сочувствовал, но утешить было нечем. Эпизод удручал своей очевидностью в отношении следствий и полной, я бы сказал, безысходной неопределенностью в отношении причин. Я связался с гири и доложил ему основные итоги. Видеосвязь была отвратительная, так что никаких особых выражений на лице шефа я не отметил. Он сидел за своим рабочим столом и изредка бросал взгляд куда-то в сторону. Видимо, в кабинете был кто-то еще. «Да», – произнес Петр Янович, выслушав доклад и резюме. «Результатов не густо. Еще соображений есть?» нет Собственно, есть, но отвлеченного характера. «А именно...» И сложу по возвращении мы Слыхал, обратился Гиря к неведомому собеседнику. «Отвлеченного?» «Это теперь так принято начальству докладывать. Нет, чтобы изложить суть, указать причину, следствие, виновников и предложить конкретные меры, он там сидит и выдумывает соображения. Не какие-то там, а отвлеченные». И делиться с нами не хочет. Он сделал скорбное лицо, но тут же изменил выражение на деловое. И, прищурив один глаз, добавил. А вот Сюняев говорит, что работать не умеем. И что я ему должен отвечать взамен? Откуда, говорит? Поинтересовался я, вспомнив встречу на борту Люгера. Он ведь в отъезде. Хм, в каком таком отъезде? Кто его туда посылал? Ну, не знаю, сказал я. Может быть, я ошибаюсь? И вы его туда не посылали. А куда я его не посылал? Очевидно, туда, где его не было. Гире понял, что со мной ему не совладать и изменил тактику. Ладно, разберемся. Что там за соображение? Да вот такое соображение. А точнее, ощущение. Слишком все театрально. Как в кино. а, -а, -а. Хорошее соображение. У меня бы и самого оно появилось, если бы не два покойника. А вот такое кино нам не нужно. Ну, успехов тебе. Закругляйся там, подписывай бумажки и возвращайся. Дел по горло. Кстати, привет тебе от одной нашей общей знакомой. От кого именно? Ты мне голову не морочь. Сам со своими знакомыми разбирайся. И Петр Янович отключился. Мне бы казалось что он свернул деловой разговор как-то уж очень поспешно. Словно бы опасался, что беседа выйдет за рамки, очерченные им для деловых бесед по каналу общего пользования. А причин для выхода на связь по закрытому каналу ни у него, ни у меня не было. Потребовалось еще четверо суток для того, чтобы завершить все формальности, и я отбыл в Освояси, сопровождаемый напутственным словом комиссара лунной зоны. Слово было такое. Однако же. Честно говоря, не ожидал, что ты так быстро освоишься. Профессионально работаешь. Теперь, в случае чего, будем знать. гири привет. А его не надо, он подбегнул. А Гире передай, что мне вся эта история не нравится. Если бы не два тела, которые мы, кстати, не идентифицировали, я бы счел всю историю попыткой сбить с нас спесь. Не могу отделаться от ощущения, что в этом сценарии присутствует чья-то направляющая воля. То есть, что я несу? В общем, это не случайность. Слишком уж хорошо все концы упрятались в воду. Тебе не показалось? Показалось, сказал я. Это прецедент. Нас как бы предупредили, не дергайтесь. Вы можете отнюдь не все, поэтому и особенно усердствовать не надо. Вот что мне мерещится. «Послушайте», — сказал я, — «откуда прошла информация, что на Челленджере кто-то бесследно исчез?» «А что, была такая информация?» — удивился он. «Да, припоминаю, ты что-то мне говорил. Но мы же встречали списки». «Не знаю. Но постараюсь узнать». «Очень бы хотелось», — горячо поддержал я. С тем и убыл.